Научные статьи Сегодня я хочу написать три научные статьи на разные темы. Прежде я этим делом не занималась по очень простой причине. Я думала, что для того, чтобы написать научную статью, нужно быть хорошо знакомым с предметом, о котором трактуешь. Сегодня я совершенно неожиданно убедилась, что этого вовсе не требуется. Убедилась случайно, Развернула какое-то газетное приложение, вижу, статья «Беспроволочный телефон». Читаю. Я не знаю, есть ли на свете какое-нибудь изобретение человеческого гения, которое так наглядно, так сильно и так бесповоротно подрывало бы основы у отсталых государств как беспроволочный телефон. Известно, какие это основы. Отсутствие всякой свободы и вмешательства во все полицейского надзора. Дальше. Цензура, перлюстраторы, пресекающая десница, тлетворные идеи, у квартир обывателей дежурят соответствующие персонажи, черный кабинет даже в Париже и так далее, и так далее. Теперь я, наконец, поняла, что такое беспроволочный телефон. А прежде, бывало, спросишь у кого-нибудь объяснение, и сам не рад. Мембраны, детекторы, электроны, конденсаторы. Ну что тут поймешь. Теперь, овладев системой, постараюсь быть полезной читающей публике своими небольшими популярно-научными статьями. Статья первая. Обзор попыток доказать великую теорему Фермата при помощи идеальных чисел Куммера. Вопрос этот уже многие годы интересует ученый мир как старого, так и нового света. Поэтому не лишним будет обратить внимание на деятельность нашей полиции. Сколько раз говорилось и писалось о том, что полиция, подбирая на улице пьяных, не имеет ни малейшего права колотить их. И что же мы видим? Сплошь и рядом здоровые физически пьяницы возвращаются домой в самом истерзанном виде своего организма, Синяки, ссадины и даже переломы костей встречаются нередко. И все это происходит не где-нибудь в глуши, а в центре культурной России, почти на глазах у начальства. Статья 2. Определение скорости и уменьшение электромагнитной массы бета-частиц по способу Бухерера в связи с теорией Лоренца и вопросом, существует ли эфир. О теории Лоренца, известной более или менее каждому, мы здесь распространяться не будем. По той же причине обойдем и вопрос об бета-частицах. Собственно говоря, всем сердцем отдаться этим самым частицам мы могли бы только предварительно урегулировав взаимоотношения домовладельцев и квартиры нанимателей. Куда мы идем? Квартиры дорожают с каждым годом. Новые дома, в которых урезан и рассчитан каждый кусочек, каждый квадратный вершок, взманивают нанимателей обещаниями горячей воды и в результате сплошь и рядом заставляют их сидеть даже без холодной вследствие постоянной порчи водопровода. Сооружая семиэтажные небоскребы, они не гарантируют ничем прочность своих лифтов, и жилец, платя бешеные деньги за квартиренку, должен лезть пешком на шестой этаж «высуня язык». Кто же услышит его заглушенный высунутым языком вопль? Неужели никто? Статья 3. Опыты Кареля над ростом тканей. Давно следовало бы обратить внимание на взяточничество нашей сельской полиции. Поведение ее давно сделалось анекдотическим, Кто не жевал в деревне, тот не может себе представить могущество какого-нибудь урядника. Удовлетворение этого последнего курицей уже не является таким простым и легким делом, как было всего несколько лет назад. Вселенная движется и развивается, и одновременно со Вселенной движется и развивается аппетит урядника. И как первое нет границы предела, так нет границы предела последнему. Но не будем голословны. Пусть за нас скажет сама жизнь, а мы только повторим за нею. Не далее, как на днях, в сельце Русиловке у одной старухи родился сын. Удивленная женщина созвала своих односельчан и... Продолжение статьи об опытах Кореля над ростом тканей откладывается на неопределенное время в ожидании опубликования новых результатов этих любопытных, потрясающих весь ученый мир, опытов.